Глава вторая. «Как он заметил! Я в ужасе! Спина покрывается холодным потом, я зажмуриваюсь. Если меня поймают сейчас, то это... Конец! Настоящий конец! Мне не позволят сделать то, что я собираюсь. Хорошо хоть книги, которые я утащила в комнату, подсказки им не дадут. Сердце бешено колотится. Лорд медлит. Он остановился и, видимо, рассматривает полки». «Не хватает?» — удивляется Лоуренс. «Почему вы так думаете, дядя?» «Лоуренс!» — вздыхает старший лорд. «Взгляни внимательнее. Я слышу сопение, короткое молчание, и Лоуренс сдается. Дядя!» «На второй полке книги стоят не так плотно, как на соседних, Лоуренс. Неужели не видишь, что кто-то вытащил с полки довольно толстый фолиант, а затем сдвинул остальные тома так, чтобы свободное место не бросалось в глаза?» «Кто это был, Лоуренс? В доме завелась крыса? Дядя!» Снова шаги. Я прячусь за торец стеллажа. На мое счастье, Лоуренс стопает за дядей. Можно подумать, что дверь свободна. Я бы выскочила, но брачное кольцо теперь капризничает. Могу не успеть, поэтому стою и прислушиваюсь к шагам. Дядя Лоуренса продолжает обход. «Здесь тоже не хватает книги». Сейчас он свернет к сундукам, а я, шмыгну в уже осмотренный коридорчик, тихонечко ползу. «Я подниму списки, дядя!» «Тише! Ты не слышал, Лоуренс?» «Что, дядя?» Задержав дыхание, я дрожу от грохота собственного сердца, и мне кажется, оно стучит набатом на всю библиотеку. В глазах начинает темнеть, а грудь словно обручем сдавливает, но я терплю и тихо-тихо выдыхаю, лишь когда слышу успокаивающее «показалось». Гельндерная династия воинов свет, у них не отнять, они умеют находить затаившихся жертв. Мое счастье, что дядя Лоренса больше управленец, чем боец. «Показалось», — тянет лорд и задумчиво добавляет. «А списки, Лоуренс, я подниму сам. Тебе не до них. На тебе траурный церемониал. И знаешь, добавь в масло для лампы смесь сонника и кучанки. Пусть огонь горит без забот вдовы. Окажем ей последнюю милость сладкого сна, переходящего в вечный. Никогда мне не нравилась эта тихоня. Кто знает, что у нее на уме? Да она просто дура, дядя!» «Ты меня услышал, Лоуренс? Не заставляй ее ждать смерти. Я хочу, чтобы она погасла прежде, чем завтрашнее солнце склонится к закату. Сделаю, дядя!» Я наивно думала в моем распоряжении часы. После прощания в храме саркофаг спокойным переносит в склеп, и вдова зажигает лампу прилюдно. Милый дядя собрался потравить всю родню. «Нет, смесь сонника и кучанки не действует быстро, не причиняет вреда в малых дозах, разве что кто-то пожилой или ослабевший после болезни почувствует усталость. Но на улице им сразу полегчает. Ха, к чему думать о них? Я зажгу лампу, и меня запрут, замуруют. Как бы быстро я ни погасила лампу после ухода свидетелей, а трава останется витать в воздухе. Шаги. Сундуки не тронут, ты как думаешь?» «Запертый, дядя!» Лорд странно усмехается. «Почуял дневник? Кто бы мог подумать, что в доме завелась крыса?» «Я не крыса, лорд, я гусеница. Шаги отдаляются. Лорды уходят. Радоваться, увы, рано. Дядя Лоуренса новый хранитель дома, слишком уж чуткий и продуманный. Я не сомневаюсь, что он прикажет меня проверить. В лучшем случае. В худшем сразу на упреждение пошлет упокоительных капель. Вдова скончалась вслед за мужем от горя. Разве не так бывает в сентиментальных сказках о любви? Нет уж, раз не получится свободно действовать под надежным прикрытием стен склепа, играю на опережение. Рискованно, а как иначе? Убедившись, что лорды ушли, я возвращаюсь к сундуку. Пальцы подрагивают, а вдруг новый хранитель дома вернется? Ну, тогда глупую гусеницу раздавят. Я решительно выдергиваю дневник и замираю, озаренные сумасшедшие идеи. А что, если два ритуала совместить? Я самоучка, да еще и хватало знания из доступных книжек. Слишком много в моей голове пробелов, нет стройной системы. Совместить ритуалы действительно хорошая идея. На сомнение времени нет. Раскровив палец, я вывожу на обложке запирающую руну. Нескольких капель слишком мало, чтобы удерживать тьму долго, но долго мне и не нужно, хватит и четверти часа. Я прячу дневник под платье. Коснувшись щеки, я ощущаю жар. Наверное, я вся красная, только дурак не поймет, что меня лихорадит. Отсидеться и успокоиться? Нет, выползаю. «Перед гобеленом я все же рабею. Меня не отпускают страхи, что по ту сторону я нарвусь на лорда или кого-то из его подчиненных. Но здравый смысл подсказывает, что чем дольше я тяну, тем больше вероятность, что придет доверенный человек сличать книги и списки. Я просовываю руку под изображение казни темного мага, прижимаю кольцо к выемке. Приходится не просто надавить, а чуть ли не всем телом навалиться». «Дверь сопротивляется, но удача сегодня на моей стороне, и мне удается сперва выбраться в зал, а затем незамеченный покинуть библиотеку. В коридоре никого. Прибавив шагу, я все же не забываю про осторожность, однако похороны завтра. Съехались Гельдерны, прибыли выразить соболезнования представители других родов. Даже какой-то из принцев вроде бы представляет корону, Старшие жрецы в сопровождении свиты из младших появились еще вчера. Всюду снуют слуги. Разве есть шанс не нарваться? Большинству до меня нет никакого дела. Многие даже не понимают, кто я такая, но не обращают внимания. Мало ли, из какой я боковой ветви слишком раскидистого семейного древа. Я иду. От траурного зала, где покоится тело старика, каждый новоприбывший отдает почившему дань уважения». Меня отделяет лестница и гостиная. Остается преодолеть спуск. Короткое расстояние до двустворчатых дверей. Совсем чуть-чуть. О, откуда-то сбоку до меня доносится бас, который я ни с каким другим не спутаю. Леди Гельндерн. Я слышал, вы заперлись в комнатах и скорбите по супругу. Куда же вы направляетесь, леди? Новый хранитель слишком быстр. Седовласый, подтянутый мужчина с отеческой улыбкой и злыми глазами не просто встает у меня на пути, но и крепко берет под локоть. Со стороны его жест может выглядеть трогательной заботой о горюющей родственнице, но я чувствую крепкую хватку стального капкана. «Можно умереть от ужаса?» — я смотрю на лорда Гельдерна. «Нет, нельзя показывать, что я чего-то боюсь. Хотя поздно, конечно, об этом думать». Оправдать страх предстоящей церемонии иного на ум не приходит. «Лорд!» — заикаюсь я. «Леди, вам дурно!» С заботой продолжает он и тянет меня к ближайшему креслу. «Присядьте, леди, сейчас я налью вам воды и отравы». Я достаточно узнала нового хранителя, чтобы понять. Никакого завтра уже не будет. Лорд Гельдерн примет меры прямо сейчас. У такого человека, как он, во внутреннем кармане должно быть несколько пузырьков с видами яда на все случаи жизни. Нет, то есть да, не беспокойтесь. Я спустилась поклониться супругу. Хотя между нами не было семейного тепла, лорд защитил мою честь, дал мне свое имя и никогда не обижал. «Достаточно правдоподобно. Едва ли хранитель верит. Он силой усаживает меня в кресло, отходит к угловой тумбочке. На ней графин с водой в окружении хрустальных стаканов. Лорд берет один, наливает воду, а затем из внутреннего кармана достает пузырек из темного стекла. Я ведь не смогу не выпить, да? Разбить бокал не решение. Но лорд капает пахнущую валерианы темную тягучую жидкость открыто и также открыто подает мне». Можно быть уверенный что яд не действует моментально. Приняв бокал, я медлю, принюхиваюсь. Сильная валериана маскирует запах сжёного пера и нотку ванили. Именно такое сочетание мне однажды попалось. Название у яда затейливое – «10 тысяч ударов сердца». У меня будет около получаса. Отлично, мне хватит. Залпом, выпив воду, я опускаю хрустально-широкий деревянный подлокотник. Спасибо, лорд, мне стало легче. Мне действительно легче, то ли Валериана успокоила, то ли осознание неизбежного конца. Я поклонюсь мужу. Да, леди, улыбается мой убийца и даже галантно помогает встать. Вниз не провожает, по лестнице я спускаюсь одна, крепко вцепившись в перила. Ощущения странные, у меня леденеют кончики пальцев ног, и это явно действие яда. Кажется, у меня несколько меньше времени, чем полчаса. Я вхожу в траурный зал. Покойный, облаченный в парадный мундир, устроен на постаменте, в подушках, полулежа-полусидя, горят свечи. Кроме меня никого. Улыбнувшись, я быстро сдергиваю с себя пояс и связываю ручки двустворчатых дверей. Так себе засчитано хоть что-то. Пальцы на ногах онемели, и холод поднимается вверх по стопам. Не отвлекаясь, я вытаскиваю из лифа дневник, стираю с обложки запирающую руну, а затем отбираю у супруга ритуальный клинок. Ей что-то забавное в том, что оружие, благословленное в светлом храме, будет использовано для темной магии крови. Я рассекаю на ладони кожу и заливаю дневник алым. Тринки, Кай, вену», — шепчу я. Холодно. Ну же, я добавляю порез. Что-то начинается, будто набирает обороты невидимое колесо. Страницы словно оживают, откликаются на мой призыв шелестом и покрываются следами тлена. Пятна густеют, расползаются. Чернота, будто пожар, обугливает страницы, и дневник в моих руках рассыпается в прах. Порыв ветра поднимает песчинки, кружит, и постепенно вихрь обретает сходство с женским силуэтом. Передо мной, без сомнения, тень младшей жрицы. «Тш-ш-ш», выдыхает она. Одновременно по ту сторону кто-то дергает дверь. Холод достиг колен, и я хватаюсь за постамент, чтобы не упасть. Есть надежда, что дверь попытался открыть кто-то из младших Гельдеров. Мало ли очередной выражатель соболезнования явился. Младший не будет ломиться, он отступит и начнет разбираться по-тихому, подарит лишние пару минут. Приветствую, жрица, я склоняю голову. Тень обретает еще больше сходства с женской фигурой, но так и остается безликой. Говори. — шепчет она. — Я знаю, что твою душу отдали свету. Я призвала тебя, чтобы освободить и попросить об услуге. Дверь снова дергают настойчивее, а яд течет по венам быстрее, сердце бьется чаще. — Говори, — повторяет она, — это можно расценивать как согласие. Благослови меня и одновременно прокляни, прошу я. Один отшельник написал занудный трактат о времени и безвремени. До сих пор удивляюсь, как я смогла продраться через мозгодробительные тексты и не вернула книжку недочитанной. По мнению отшельника, без времени пусто и вечно. Соприкасаться с ним не рискуют даже боги. Но я не богиня, мне терять нечего. Какая разница, проведу я в бездне вечность, провалюсь на тысячу лет в прошлое, попаду в далекое будущее или смогу пройти по краю. Чертог смерти, по легенде, уступом нависает над безвременем, и по самому краю пропасти вьется зыбкая тропа. Чуть оступись, и безвременье поглотит тебя. Но мне достаточно десяти шагов, и есть способ помочь себе. То самое двойственное благословение проклятия. Проклятие будет толкать меня в пропасть, а благословение тянуть к чертогам. Пока две силы противостоят друг другу, я сохраню равновесие. Я знаю, что делаю, заверяю я жрицу, хотя это не так. Услуга за услугу, соглашается она, и ее фигура тотчас распадается. На меня обрушивается вихрь из колких песчинок, наваливается тьма, а сердце отбивает последние удары. Живой на тропу все равно не ступить. Из последних сил я выкрикиваю «Ми либери воже, темпо виво морто Кайла ла магио гельдерн Призываю я. Ключом к тропе послужит моя угасающая жизнь, смерть супруга и брачный артефакт, заключающий родовую магию. Яд добирается до сердца. Наверное, грохот, ударяющий по ушам, это удары створа ко стену. Почуяв в темную волжбу бойцы света пришли, но слишком поздно. Тропа откликнулась на мой призыв и ковровой дорожкой разворачивается под ногами. Траурный зал гаснет. Если у меня не получится, если я все же провалюсь в безвременье или останусь в вечных чертогах, то меня будет согревать последняя шутка. Я буду в красках представлять, как светлые гельдерны объясняют жрецам, как допустили темный ритуал прямо в траурном зале. Свидетелями неизбежно станут представители других родов, принц. Темнота душит, тропа уходит из-под ног. «Юджин, вам дурно?» Я открываю глаза и вижу черное небо, полную луну и склонившегося надо мной Лоуренса, молодого.